У меня в глазах темнело, иногда я почти теряла сознание. Человеческие лица казались какими-то звериными мордами. И страшнее всех было лицо царя, широкое, круглое, с немного косым разрезом больших, выпуклых, точно выпученных глаз, с торчащими кверху острыми усиками, лицо огромной хищной кошки или тигра. Оно было спокойно и насмешливо. Взор ясен и проницателен. Он один был трезв и с любопытством заглядывал в самые гнусные тайны, обнаженные внутренности человеческих душ, которые выворачивались перед ним наизнанку в этом застенке, где орудием пытки было вино. Князя папу разбудили и подняли со стола. Под столом князь Кесарь тоже успел выспаться. Их заставили вдвоем друг против друга плясать, поддерживая под руки, так как оба едва стояли на ногах. Папа в шутовской тиаре, венчанный голым вакхом, имел в руке крест из чубуков, кесарь в шутовской короне со скипетром в руке. Царевич лежал на полу совершенно пьяный, как мертвый между этими двумя шутами, двумя призраками древнего величия — Русским царем и русским патриархом. Что было потом, не помню, да и вспоминать не хочу. Слишком гадко. На соседних кораблях пробили зорю. И у нас послышался звук барабана. Сам царь, он отличный барабанщик, бил отбой. Это значило, с Ивашкой Хмельницким, русским вакхом, была великая баталия, и он всех пошиб. Гренадеры выносили на руках пьяных вельмож, как тела убитых с поля сражения. Когда мы увидели небо, нам показалось, что мы выходим, говоря высоким слогом, из ада, а низким — из помойной ямы.